Глава 26. Баасама окинула изучающим взглядом снова заледеневшего принца. Но сейчас я прекрасно чувствовала, что его обледенение лишь внешнее. Внутри уже не трепетал первоначальный страх, подобный страху смерти. Наоборот, он даже в некоторой степени расслабился, предвкушая привычный светский разговор. Кстати, и бабуля вся из себя покрылась вечной мерзлотой только внешне, тоненькой, так сказать, корочкой. «Ух, кто бы знал, чего мне в свое время стоило эту мерзлоту растопить!» Я маленькая была, мозгами еще ничего не соображала, а вот инстинкты работали на все сто. Даже не помню, в какой момент я перестала шарахаться от папиной мамы с ее строгим лицом и холодным голосом. Моя мама Таня рассказывала, что в один прекрасный момент, во время очередного протокольного визита свекрови в дом сына, младенец Риса набычилась, как телёнок перед атакой, и пошла на бабушку приступом. Требуя обниматься, целоваться и вообще любить. Умело сочетая это все с глазами котика из Шрека. Короче, Баасама, в жизни не баловавшая собственных детей, перед таким напором не устояла. Все же не зря говорят, что к внукам люди относятся иначе, чем к детям. Ну, в общем, с упорством носорога требуя любви, я как-то успела Баосама полюбить. Она и правда классная, просто с ней надо уметь общаться. Сложнее всего было в тот момент... когда я из мимимишной малышки начала превращаться в угловатого подростка. Были-были попытки включить на мне режим заморозки и дрессировки. Как же, будущая юная ледя и воспитанная японская жена. Ага, щас. Я оказалась упрямее, и в какой-то момент сама сдалась. И пусть она сто раз делает вид, что ее шокируют мои манеры, на самом деле ей ужасно нравится то, как я ей искренне радуюсь и как лезу обниматься. «Приветствую вас. Мое имя Ричард Умбрая». Тем временем вежливо поклонился Рич. «Прошу, позаботьтесь обо мне». «Приветствую вас, молодой человек. Я бабушка этой юной леди. Зовите меня Норайро. Сан». Кинув на меня мимолетный взгляд, бабушка все же не стала требовать высокого обращения сама. «Это большая честь». Рич учтиво улыбнулся. «Тогда и вам стоит называть меня просто Рич». Последовала ответная вежливость. А я уже почувствовала, как у меня пятки чешутся. Ну развели тут королевские приемы. «Одобряю», — внезапно обратилась ко мне Баосама. «Во всяком случае, это однозначно намного лучше совочка в лоб, которым при первой встрече кинул в меня козу Окун. И «Тоже круто было, признай», — радостно вспомнила я. но чтобы народ не углублялся в дебри и не растекался мыслью по полированной Сакуре, быстренько напомнила. «А ужинать мы сегодня все таки будем, да?» И жалобные-жалобные глазки сделала. «Конечно, пойдемте ужинать. И все же я хотела уточнить у тебя, Риса, мне действительно писать официальный отказ семье Химяджима, потому что ты выбрала вот этого молодого человека?» «Вы столько лет провели вместе, и, если честно, сообщение от твоего отца было для меня неожиданностью. Не пожалеешь, что променяла старого проверенного друга на...» Бабушка явно хотела сказать что-то не слишком лицеприятное, типа на красивую куклу, но оскорблять ни в чем не повинного Ричарда все же не стало. «Да, я на нем женюсь», — радостно оскалилась я в ответ, подцепляя Ричарда под руку. Хы, «Он даже почти не напрягся». Привык. Если он согласится, конечно. А Козоу женится на своем кактусе и будет зверский рад на самом деле. Он же шарахается от любых разговоров о браке и страшно ругается на латыни. Мне кажется, все вздохнут с облегчением, а то ведь с вашими политессами, я меру сама, папа Козоу замучился уже, не смея тебе сказать, как дело обстоит в реальности. «Риса-чан». Ба сама скорбно поджала губы и всем своим видом продемонстрировала, какая я нехорошая девочка. И тут же виртуозно взяла ситуацию в свои изящные ручки. «Во-первых, не женюсь, а выйду замуж. Во-вторых, действительно стоит спросить самого молодого человека и его родителей». Последнюю фразу она подчеркнула голосом, а потом смягчилась. «Ну, не прямо сейчас, конечно. Пойдемте, а то я чувствую, что моя дикая внучка сейчас кого-нибудь покусает от голода». «Да, Баасама тоже умеет шутить». Угу. «Да не, все правильно. Она именно что женится», — тихонько хихикнул отец, на что получил незаметный для баасама подзатыльник от матери. «А что я? Наш ж мастер. Муж, то бишь». «Так, значит, в нашей семье тоже муж я?» — уточнила у него мама странным полушепотом, отчего глава семейства икнул. «Неудачно пошутил, милая», — нервно улыбнулся отец. «Ну-ну, мы чуть позже поговорим об этом, милый». Чтоб мне лопнуть, если бы Осама не спрятала в уголках губ ехидную улыбку. Папа, конечно, ее сын. На словах она всегда берет его сторону — И вообще стражит маму как нечистокровную невестку. А на деле женскую солидарность никто не отменял, особенно в условиях японского озверелого патриархата. Ух, это был тот еще ужин. Все строго в рамках этикета, от палочек до застольных бесед. Ричу пришлось, конечно, в избежании конфуза все же выдать вилку, но от этого менее официальным он не смотрелся. А я уже прикинула, что утащу в спальню как минимум коробку печенек и целый чайник чаю, потому как после такой трапезы жизненно необходимо как следует подкрепиться. Наконец Баосама отбыла домой, а я радостно уволокла свою белобрысую добычу в его комнату. Ну, точнее, я собиралась это сделать, рассчитывая, что мама поступит с папой точно так же. Одни ее многообещающие взгляды во время ужина чего стоили. Но нам опять помешали. И на этот раз непривычный звук издал едва заметный, а для обычных людей и вовсе невидимый, браслет на руке принца. Ричард сначала явно опешил, будто забыл о его существовании. Проведя пальцем по светящейся дорожке, он уставился на коммуникатор, как на врага народа, потом перевел растерянный взгляд на меня, на моих родителей и снова посмотрел на призмовскую приблуду. «Кто?» — одними губами спросила я — чувствуя, как мой оттаивший принц снова забуривается в свою льдину, да еще и присыпает себя сверху снежочком, чтобы наверняка. Даже новый Севен-медвежонок, и тот, чувствуя напряженную атмосферу, прижался к бедру Рича и начал вылизывать ему пальцы.